Кроме этой первой формы развлечения и изменения, Аристотель указывает далее еще и другую форму, деля изменения на три вида движения, а именно на изменение из некоего субъекта в некий субъект, изменение из некоего субъекта в некий не-субъект, и изменение из некоего несубъекта в некий субъект. Четвертый вид, а именно переход из некоего несубъекта в некий несубъект, который также может встретиться в общем делении, не есть изменение, ибо он не содержит в себе противоположности. Он может быть лишь мыслимым, идеализованным изменением, но Аристотель здесь понимает под изменением действительно появившееся изменение. Изменение, состоящее в переходе из некоего не-субъекта в некий субъект, есть порождение изменения, состоящее в переходе из некоего субъекта в некий несубъект. Есть гибель, изменение, состоящее в переходе из некоего субъекта в некий субъект. Есть движение как таковое, потому что переходящее остается тем же самым, чем было раньше, и здесь нет становления действительного другим. А есть только чисто формальное становление другим. Замечательно это противоположность материализованного движения как изменения и лишь формального движения. Отсюда Аристотель в шестой книге переходит к рассмотрению зеноновской диалектики этого движения и изменения, а именно к рассмотрению бесконечной делимости, с которой мы уже познакомились выше. Аристотель разрешает трудности, выдвинутые этой диалектикой, посредством всеобщего. Он говорит, что движение и изменения и являются именно этим противоречием, этим внутри себя противоположным всеобщим. Единство, в которое их моменты разрешаются, не есть некое ничто, в каком случае движение и изменения не существовали бы. А есть некое отрицательное всеобщее, в котором само отрицательное в свою очередь положено как положительное, и это именно и есть понятие делимости. Из дальнейших деталей, в которые пускается Аристотель, я укажу лишь следующее. Против допущения существования атомов и их движения он возражает что неделимое не обладает движением и изменением. Этот взгляд Аристотеля составляет полнейшую противоположность зеноновскому положению, что существует лишь простое неделимое бытие, и никакого движения нет. Ибо точно так же, как Зенон выдвигал недвижимость атомов, как возражение против движения, так Аристотель напротив выдвигает движение, как возражение против существования атомов. Все, что движется или изменяется, есть в первом делении этого времени отчасти здесь, отчасти там. Но атом, как простое неделимое бытие, не может иметь что-то от себя в обеих точках пространства, потому что в таком случае он был бы делим. Неделимое, следовательно, могло бы двигаться лишь в том случае, если бы время состояло из «теперь». Но мы уже раньше доказали, что это невозможно. Так как, таким образом, атомы не могут обладать изменениями в самих себе, и оно не может также входить в них извне посредством толчка и тому подобное, то они вообще не соответствуют истине. Затем важно еще определение чистой идеальности изменения. Аристотель говорит об этом. Изменяется только чувственное, ощущаемое, а формы и образы, равно как и умения, не изменяются. Они лишь возникают и исчезают в некой вещи, сами не изменяясь. Другими словами, содержание изменения неизменно. Изменение как таковое присуще только форме, Добродетели или пороки, например, принадлежат к числу умений. Добродетель есть завершенность, согласно которой нечто достигло цели своей природы, а порок есть исчезновение и недостижение этой цели. Они не представляют собой изменений а лишь возникают и приходят в то время, как некое другое изменяется. Или иными словами, различие превращается в некое различие между бытием и небытием, то есть лишь в чувственное различие. Рассмотрев эти понятия, Аристотель переходит ближе к первому реальному или физически существующему движению. Первое начало движения само неподвижно. Бесконечное прямолинейное движение является пустым созданием мысли, ибо движение необходимо является устремлением к чему-то. Абсолютным движением является круговое движение, потому что оно не имеет противодвижения. Так как движение должно рассматриваться со стороны его исходного места и его конечной цели, то в прямолинейном движении направления от А к Б и от Б к А противоположны. В круговом же движении они тожественны. Представление, будто небесные тела сами по себе непрерывно двигались бы по прямой линии, если бы не попали случайно в сферу притяжения Солнца, есть пустая мысль, от которой Аристотель далек. Аристотель затем показывает, что все небо, не возникло и не может прийти, а есть некое единое и вечное. Оно не имеет ни начала, ни конца в вечном времени, а содержит замкнутое в нем бесконечное время. Все другие представления являются чувственными представлениями, которые, как думают, Говорят о сущности, а на самом деле в них всегда присутствует то, что они, как думают, исключили из себя. А именно, если они ставят перед началом возникновения пустоту, то эта пустота как раз и есть покоящаяся, равная самому себе, то есть вечная материя, которая таким образом уже предполагается существующий раньше возникновения, ибо они не хотят держаться своего слова, согласно которому перед возникновением есть только ничто. Но на самом деле вещь не существует до своего возникновения, то есть движение имеется вместе с нечто, и где есть реальность, Там есть и движение. Но они не сводят вместе то пустое, самоодинаковое, возникающую материю, и это ничто. То, что обладает этим абсолютным круговым движением, не является ни тяжелым, ни легким, ибо тяжелое есть то, что движется по направлению к низу, а легкое — то, что движется к верху. напротив. В новейшей физике небесные тела получают свойство тяжести. Они хотят пасть на солнце, но не делают этого вследствие влияния другой силы.